Глава 130. Хантер увидел в этом возможность потянуть время и, может быть, уточнить кое-какие неясности. «Хорошо», — медленно сказал он. «Вы были Майклом Медоном. Вашей женой была Кэтрин Дэвис. Оба вы учились в Комптоне. Как и нескольких других учеников, вас оскорбляли, нападали на вас и издевались над вами даже вне пределов школы. В то время существовала некая группа подростков, которые самыми разными способами издевались над окружающими. Они унижали вас обоих до такой степени, что вы стали ненавидеть свой внешний облик. Вы не могли даже подойти к зеркалу. Хантер помолчал, присматриваясь к его лицу. Эта группа ребят была известна как банда Стратора». Тайлер не пытался делать вид, что он удивился. Так вы в конечном счете узнали о них. Я рад, а то беспокоился, что никому это не удастся поэтому вы обратили наше внимание на фотографии на камине. Сначала мы не заметили их, что вас не устроило. Вы не могли допустить, чтобы эти жертвы были приписаны кому-то еще. Вам были нужны именно мы, чтобы об издевательствах стало известно». Тайлер улыбнулся. Когда Хантер продолжил, голос у него оставался таким же ровным и спокойным. «Затем вы разбогатели. Вы стали очень богаты» с вашими деньгами вы могли делать все что хотели включая новую жизнь в каком то другом месте но этого вам было мало урон все равно был нанесен и каждый раз глядя в зеркало вы испытывали ненависть к тому что видели деньги могут купить все что угодно детектив включая и новое лицо признал хантер талер засмеялся прошу вас не останавливайтесь сказал он История моей жизни становится интересной. Он расслабленным движением прислонился к стене. Хантеру надо было и дальше тянуть время. Вы создали новую личность, Дана Талера. Теперь вы могли вести хорошую жизнь. Вы даже на 25 лет забыли о стратере и его компании, верно? Но что-то вернуло их. Хантер помолчал, дожидаясь какой-нибудь реакции со стороны Талера. Ее не последовало. Это была смерть Кейт. Поэтому вы и решили выследить их и пустить в ход их страхи, потому что ваш самый жуткий страх притворился в реальность, Таллер побагровел. — Мой самый жуткий страх, Хантер кивнул. Теперь ему надо было очень аккуратно подбирать слова. Потеря человека, которого вы так сильно любили, вашей жены, ведь это и было для вас самым большим ужасом, не так ли? Таллер медленно похлопал ладонями, скинув брови. Он кивнул. Вы произвели на меня впечатление. Вы узнали больше, чем как я предполагал вам под силу. Он потянулся за каким-то предметом на металлическом столе, и Хантер напрягся. Вы сами обо всем догадались? Или это она вам рассказала? Тайлер поднял экземпляр Los Angeles Times с фотографией Молли. Хантер в первый раз оторвал взгляд от лица Тайлера. Он быстро осмотрел комнату в поисках места для тайника. «Ничего». «Где она?» «Где Молли?» — осторожно спросил он. Талер нахмурился. «Вы думаете, она здесь? Зачем она мне нужна?» «Потому что она представляет угрозу для вас и ваших планов. Потому что она знает, кто вы такой».